Прежде чем меня остановил громкий рык. «Эй, вы куда идете?» Я оглянулся и, поймав свирепый и подозрительный взгляд участкового, отчеканил ответ. «Администрация не отвечает за оставленные пальто и шляпы. Я решил унести отсюда свои вещи. Сюда сейчас бежится куча народу, так что уж лучше я уберу их в запирающийся шкафчик». С этими словами я добрался до двери и на всех порах вылетел из кабинета. Был один шанс из трех, что он оставит миссис Милтон и бросится за мной следом, и, на мое счастье, он этого не сделал. В коридоре я даже не взглянул влево, в сторону выхода. Там на страже стоял цепной пес, и я знал, что даже попытаться пройти мимо него, прикинувшись шлангом, дело гиблое. Вместо этого я сразу повернул направо, где в пяти шагах заприметил узенькую дверцу,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 Я направил луч фонаря прямо на туфлю, затем через несколько секунд выдохнул, посветил вверх и сунул правую руку в карман пальто, после чего достал ее оттуда. После этого я громко, но не очень произнес. «Не двигайтесь! Мой револьвер нацелен прямо на вас, а нервы у меня на пределе. Если у вас в руках ничего нет, вытяньте их перед собой, а то...» Из-за коробок послышалось что-то среднее между стоном и визгом. Я опустил правую руку и, в сердцах выругавшись, шагнул вперед и осветил его целиком. Он распластался на груди коробок. «Ради всего святого!» — воскликнул я, — ибо меня довели до белого колени. «Какого черта вы так боитесь?» — он простонал. «Я видеть его!» Его глаза и сейчас были выпучены. «Говорить вам! Я же видеть его!» «Ну, и я тоже видеть его!»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 Послышался топот десятков ног в тяжелых ботинках, заявила сватага из уголовной полиции. Я даже определил стук ботинок двенадцатого размера, принадлежащих инспектору Крамеру.